Что и говорить, когда кругом пистолеты и карабины милиции, из которых пули так и летят одна за другой, до да палаши и кинжалы горцев, до да глубокие воды Эйвен-Ду, трудно тут ожидать хорошего конца для молодого джентльмена. Эти слова повергли бы Оуэна в отчаяние, будь он один без всякой поддержки. Но мой отец при его совершенном знании людей легко определил, что представляет собой Эндрю, и какова цена его росказням. Но и очищенные от всех преувеличений, они не могли не встревожить родительское сердце. Отец решил выехать на место и лично, посредством переговоров или выкупа, добиться моего освобождения. До глубокой ночи просидел он с Оуэном, подготовляя срочные письма и разбирая дела, которыми клерк должен был заняться в его отсутствии. Вот почему я застал их бодрствующими в этот поздний час. Мы разошлись еще не скоро, и слишком возбужденный, чтобы долго спать. Я наутро поднялся рано. Эндрю, как ревностный слуга, явился к церемониалу одевания, но своим видом напоминал уже не воронье пугало, в какой он был превращен у Эберфойла, а скорее распорядителя похорон в приличном траурном костюме. Только после настойчивых расспросов Шельмес долго прикидывался, будто не так меня понимает. Я выяснил, что он счел уместным надеть траур в предвидении невозвратимой утраты. А так как торговец, которого он купил костюм, не захотел принять заказ обратно, и так как его собственное одеяние частью и задралось, частью уже было расхищено на службе у моей чести, то, конечно же... «Я и мой почтенный отец, которого провидение благословило средствами, не допустят, чтобы несчастный малый потерпел из-за них убыток. Смена платья – невеликое дело для аузбалдистонов. Поблагодарим за это Господа, особенно когда в ней нуждается старый и преданный слуга их дома». Так как Эндрю был отчасти прав в своей жалобе, что потерпел убытки на господской службе, уловка ему удалась. И он продолжал расхаживать в своем добротном траурном костюме с касторовой шляпой и прочими принадлежностями в знак скорби о господине, который живет и здравствует. Первой заботой моего отца, когда он встал, было навестить мистера Джарви и в кратких, но выразительных словах принести ему искреннюю благодарность за его доброту. Он разъяснил ему изменившееся положение своих дел и предложил на выгодных и лестных условиях ту часть представительства от его фирмы в городе Глазго, которая до сих пор возлагалась на господ МакВитти и компания. «Бэйли сердечно поздравил моего отца и Оуэна со счастливой переменой в их делах, но отнюдь не счел нужным отрицать услуги, оказанные им в фирме в такую минуту, когда ее положение представлялось совсем иным. Он поступил лишь так, — сказал он, — как хотел бы, чтобы с ним поступали другие. Что же касается расширения представительства, то он принимает его с благодарностью и с чистой совестью. Когда бы МакВитти и компания повели себя как порядочные люди, пояснил Бейли, то он нашел бы неудобным забегать перед ними вперед и оттирать их от порога. Но они поступили недостойно, так пусть же несут теперь убытки. Затем Бейли оттащил меня за рука в сторону и еще раз сердечно пожелав мне счастья, добавил несколько смущенным тоном. «Я очень хотел бы, мистер Фрэнсис, чтобы здесь как можно меньше было разговоров о странных вещах, которые мы там видели. Не стоит нигде рассказывать, разве что перед судебным следствием, об ужасном деле с Моррисом и члены городского магистрата, пожалуй, нашли бы, что представителю их корпорации не к лицу драться с какими-то жалкими горцами и прожигать им пледы, а главное... Хоть у меня вполне приличная почтенная наружность, когда на мне все в порядке, боюсь, что я представлял собою довольно жалкое зрелище, когда без шляпы, без парика повис на фалдах точно кошка или плащ, накинутый на вешалку.